Глава 5. Смена ветви совоя на герцогском троне. Амадей IX родился в городке Танон-де-Бен 1 февраля 1435 года. Мальчик с детства был слаб здоровьем и страдал эпилепсией, поэтому он был совершенно непригоден к правлению герцогством и не заинтересован в этом. Амадей заключил очень выгодный брак с дочерью французского короля Карла VII и сестрой короля Людовика XI и Оландой Валуа. У них было многочисленное потомство – 10 детей, включая наследника престола сына Филиберта. Но, несмотря на это, брат Амадея Филипп при поддержке других братьев, Джакомо и Луиджи, постоянно пытался его устранить. Они даже подняли восстание и заключили герцога в тюрьму. Но его спас тесть, король Франции, и освободил из заточения. После этого Амадей IX созвал Генеральный совет, на котором он объявил о своем желании оставить герцогский престол и вести обычную жизнь простого человека. Амадей IX назначил своим наследником сына Филиберта, а его регеншей – жену Иоланду. После этого он перебрался в свой любимый город Верчелли и посвятил жизнь помощи беднякам. Амадей был глубоко верующим человеком. Он вел скромный и аскетичный образ жизни, за что его очень любили и почитали простые люди. Герцог Савойский был горячим сторонником нового крестового похода против турок за освобождение Константинополя, но сам лично не мог в нем участвовать по состоянию здоровья. Амадей IX скончался 30 марта 1472 года в возрасте 37 лет и был похоронен в соборе Верчель. Впоследствии его потомок Марис Савойский вместе с кардиналом Роберто Белармино сделали все возможное для его биотификации, которую объявил римский папа Инокентий IX в 1678 году. После смерти Амадей IX наступает период, когда герцоги Савойские умирают один за другим. Его сын Филиберт I Савойский по прозвищу Охотник родился в 1465 году в Шамберии. Мальчик становится герцогом в возрасте всего 7 лет под регенством своей матери Иоланды Влуа. Но регенство Иоланды оспаривает брата Мадея IX Филипп по прозвищу Безземельный из-за того, что у него не было своих владений. Это был жестокий человек без морали и принципов. В возрасте 18 лет он убивает двух приближенных своего отца Людовика с одобрения французского короля Людовика XI. С тех пор он всегда был на стороне монарха. После смерти брата Амадея IX, Филипп безземельно пытался с помощью войск короля отвоевать право на свое регенство. Но и Иоланда обратилась за помощью герцогу Бургунскому, и Филипп проиграл. Аристократы Во и Валезе воспользовались этим, увидев, что армия Савоя слишком слабая и отвоевали свою независимость. После этого герцогство попадает под контроль Франции. Когда Филиберту исполнилось 11 лет, его женили на четырехлетней двоюродной сестре Бьянке Марии Сфорца, дочери Галиадца Марии Сфорца и Боны Савойской. Этот брак никогда не был консумирован из-за того, что Филиберт Савойский внезапно скончался в возрасте 17 лет. Герцогство перешло по наследству его брату Карлу. Бьянка Мария Сфорца впоследствии вышла замуж за императора Священной Римской империи Максимилиана I Габсбурга. Она была матерью Филиппа I Красивого и бабушкой легендарного императора Карла V. Брат Филиберта I Карл тоже прожил недолго, всего 21 год. В возрасте 14 лет он становится герцогом Савойским и женится на Бьянке Манферато, дочери маркизы Вильгельма VIII Палеолога. У них родилось двое детей – дочь Иоланда, которая прожила 12 лет, и сын Карл Иоанна Мадей. Несмотря на юный возраст, Карл был очень твердым, решительным и воинственным подростком. За семь лет правления ему удалось навести порядок в Пьемонте, где бесчинствовали местные бароны и феодалы, а также приобрести права на королевство Кипра и Иерусалима и армянскую Киликию у своей тети Шарлотты Кипрской, которую он выплачивал взамен солидную пенсию. Шарлотта потеряла права на Кипр еще в 1464 году, после смерти своего единственного сына Угу. Но она до конца жизни этого не признавала. После смерти последней королевы Кипра Екатерины Корнер королевство перешло во власть Венецианской республики, а Карл Савойский остался лишь претендентом. Карл I скончался в 1490 году, после банкета, который он организовал в честь победы над маркизом Салуцу. Смерть герцога наступила предположительно от отравления. Его маленький сын Карл Иоанна Мадей становится герцогом Карлом II Савойским в возрасте двух лет, под регенством своей матери Бьянки Монферрато. Когда король Карл VIII вторгается в Италию, Савоя были первыми, кто открыли ему ворота и пропустили через свои земли. Что еще могла сделать слабая женщина Бьянка Монферрато перед такой сильной, оснащенной пушками армии? но Карлу II не суждено было править герцогством. В 1496 году мальчик умирает нелепой смертью. Он упал с собственной кровати и разбил голову. Маленький герцог Савойский не дожил даже до 8 лет, но именно при регенстве его матери город Турин становится постоянной резиденцией дома Савойя. После смерти Карла Иоанна Амадея обрывается ветвь Амадея IX Савойского, и герцогство переходит по наследству Филиппу Безземельному, брату Амадея IX, деду Карла II. Наконец-то он добился своего. Только и ему недолго приходится наслаждаться властью. Он правил всего полтора года. Филипп II становится герцогом в почтенном возрасте 53 лет. Он унаследовал герцогство, которое всегда считал своим, совершенно неожиданно, когда уже потерял всякую надежду. Филипп был дважды женат. Сначала его супругой была Маргарита Бурбонская, потом после ее смерти – Клаудия Бретонская. Его сын от первого брака Филиберт становится наследником престола и новым герцогом Савойским под именем Филиберт II после смерти отца 7 ноября 1497 года. Но и этот герцог прожил недолго, всего 24 года. Он был очень слабым правителем, но настолько красивым, что за свою прекрасную внешность получил прозвище Филиберт Красивый. Герцогу помогает в правлении его брат, внебрачный сын его отца Ренато, которого называют «великим бастардом Савойя». В 1499 году братья вместе сражаются в армии французского короля Людовика XII за взятие Милана. Но умный и дальновидный Ренато понимает, что надо завязывать связи с домом Габсбургов. Поэтому в 1501 году он устраивает брак Филиберта и Маргариты Габсбург, дочери императора Максимилиана. Филиберт был два раза женат. Первый раз еще в возрасте 16 лет его женили на девятилетней кузине Иоланде. Но через три года девочка умерла. Потомства ни в первом, ни во втором браке не было. Маргарита была очень энергичная и активная женщина. Она оказывает большое влияние на мужа и отстраняет от него Ренато, который возвращается ко двору Франции. Но ее амбициям не удалось осуществиться. Филиберт II неожиданно умирает в сентябре 1504 года. Новым герцогом Савойским становится его младший брат под именем Карл II, если не считать младенца Карла, который умер ребенком и так и не успел стать настоящим герцогом. Наконец-то проклятие дома Савоя заканчивается. И Карл II правит очень долго по тем временам – 49 лет, с 1504 по 1553 год. Карл был сыном Филиппа II и его второй жены Клаудии Бретонской. Мальчик родился 10 октября 1486 года во французских владениях Дома Савоя, замке Шазе-Сюр-Эн, и заслужил прозвище «Добрый» за мягкий и безвольный характер. Для членов династии Савоя это было нехарактерно. Предки Карла были свирепыми и беспощадными воинами. Они просто жили войной и не знали никакой другой жизни. Карл II Савойский, наоборот, был очень нерешительным и всячески старался избегать военных конфликтов настолько, насколько это было возможно. Когда Карл родился, то никто из его родственников и близкого окружения даже не думал, что ему суждено стать герцогом. Но неожиданно его отец Филипп Безземельный наследует престол после смерти своего внучатого племянника, а потом умирает старший брат Филиберт. Карлу было уже 18 лет, когда он стал герцогом Савойским. По тем временам это был уже совершеннолетний взрослый юноша, вполне способный управлять государством один, без регентов. Длинный период упадка герцогства Савоя продолжается и заканчивается именно правлением Карла Доброго. Старшая сестра Карла, Луиза Савойская, была замужем за Карлом Ангулемским. Их сын в 1511 году наследует французский престол и становится королем Франции под именем Франциск I. Период правления Карла II Савойского пришелся как раз на то время, когда Франциск I вел постоянные войны с императором Карлом V. Овладение герцога Савойского, расположенное между Италией и Францией, становится отличным плацдармом для этой войны. Таким образом, герцог Савойский вовлечен в нее помимо своей воли. Кроме того, в те великие времена происходят важные для всего человечества события, Когда Карл был еще шестилетним ребенком, Христофор Колумб открывает новый континент. Хотя сам мореплаватель об этом даже не догадывается. И до самой своей смерти думает, что нашел острова Индии. Только его современник Америго Веспуччи обнаружил, что это действительно совершенно неизвестный в Европе материк. После этого начинается колонизация новых земель. Оттуда привозят золото, экзотические плоды. Помидоры, кукурузу, картофель, крупную фасоль, табак, шоколад, доставляют также невиданных птиц индейку, которая, оказывается, вполне пригодной в пищу, и попугаев, которые украшают королевские и герцогские дворцы. В Германии произошла лютеранская реформа. Карл V разграбил Рим, а во Флоренции династия медичи получила герцогский титул, и молодой герцог Казима I начал завоевывать Тоскану. Кроме того, нависла угроза нападения со стороны турок, которые уже проникли на Балканы и подбирались к Вене. Карл II Савойский все годы своего правления был союзником императора, поэтому французы охотно грабили его владения и захватили практически все. Из-за этого герцог большую часть своей жизни провел в изгнании при дворах разных родственников. Со смертью Джованни Джорджио Палеолога, маркиза Манферато, в 1553 году эта династия вымерла, и Карл II предъявил свои права на эти земли как сын Иоланды Манферато, жены Амона Савойского. Но против него выступил Фридрих Гонзага, маркиз Мантуи, в союзе с Франческо Людовико, маркизом Салуцо. Карл Савойский не мог воевать с такой сильной армией, и он сдался. В те редкие периоды, когда Карл находился в своем герцогстве, он вел войну с швейцарским патриотом и вольнодумцем Франсуа Бонневаром. Франсуа упорно противостоял попыткам Карла Савойского утвердиться в Женеве. За это он был заключен в тюрьму Гроле в 1519 году, где просидел два года. Но это не остудило полнеугомонного патриота, и он продолжал свою политическую деятельность. Однажды, в 1530 году, Бонивар был пойман разбойниками, которые доставили его герцогу Савойскому за вознаграждение. Тот опять посадил патриота в тюрьму, на этот раз в Шильонский замок. Там Бонневар провел 6 лет, пока его не освободили жители города Берна. За свою долгую жизнь, 77 лет, Франсуа был четыре раза женат. Первые три раза на богатых вдовах преклонного возраста, а последний раз на растриженной монахине которую впоследствии казнили за распутство. Сам герой вел разгульный образ жизни и погряз в долгах. Потомства у него не было, разве что внебрачные дети, о которых ничего не известно. Под конец жизни он написал рукопись об истории Женевы с самого ее основания. История жизни Франсуа Бонивара послужила основой для поэмы лорда Байрона «Шильонский замок». Карл II не обладал ни доблестью своих средневековых предков, ни обаянием Зеленого графа, ни хитростью Амадея VIII. Герцог был больше склонен к долгим раздумьям, чем к действиям. Его медлительность и нерешительность стоила герцогству Савойскому огромных финансовых потерь. Из-за этого престиж дома Савоя сильно упал в глазах других европейских династий. Отвоевывать свои владения Карл II не умел и, возможно, не хотел. Он пытался избежать любых конфликтов, вел долгие и утомительные переговоры, которые, как правило, заканчивались ничем. В королевских музеях Турина есть портрет в профиль Карла II Савойского, работы французского художника Жана Клуэ. На портрете изображен безвольный, меланхоличный молодой человек с длинным носом, с небольшой горбинкой, слегка приспущенными веками, выпеченным подбородком и короткой шеей. Светлые глаза какие-то пустые, в них нет ни выражения, ни живости. Никола Макиавелли пишет, что этот герцог Савойский обладал хитростью лисы и силы льва. Но ничего подобного незаметно ни в его облике, ни в характере. Скорее всего, политик просто польстил Карлу. Герцог старался быть не на виду и избегал торжественных церемоний. Так, например, он не явился на коронацию Франциска I в 1515 году, а отправил вместо себя своего представителя. То же самое случилось и во время коронации императора Карла V в 1519 году. Только 12 лет спустя Карл II встречается с Карлом V на его коронации железной короной Лангобардов, которую ему возложил на голову римский папа Климент VII 24 февраля 1530 года в Болонье. Все это, плюс нежелание воевать, приводит к тому, что Генеральный Совет Герцогства отказывается субсидировать армию. Карл II был женат на дочери португальского короля Мануила I, Беатрис Португальской, которая, в отличие от него, обладала сильным и волевым характером. Свадьба состоялась в Нице 1 октября 1521 года. Сестра Беатрис, Изабелла Португальская, была выдана замуж за Карла V Габсбурга и стала императрицей. В декабре следующего года у Карла и Беатрис родился первенец Адриан, который умер в младенческом возрасте. Всего у супругов родилось 11 детей, из которых выжил только сын имануил Филиберт. Беатрис Португальская была очень активная женщина, тесно связанная со своей сестрой Забелой, с которой она вела постоянную переписку. Она пытается преобразовать систему правления герцогства Савойского и превратить средневековые государства в современное. Кроме того, герцогиня постоянно пытается нарушить нейтралитет в политике, которого придерживался ее муж, и склонить герцога на сторону императора. Ей удается добиться того, что войско герцогства Савоя сражается на стороне Карла V в битве при Павии в 1525 году, во время которой была разбита армия Франциска I. В благодарность за это император конфискует владение маркиза Салуцу, сторонника французов и дарит их брату герцога Карла, графу Филиппу. После этого Карл V завоевывает графство Астии и Чева, которые французы отняли у Савойя, и передает их Беатрис Португальской. Герцогиня выезжает в Асти 31 мая в сопровождении комиссара Карла V и торжественно принимает представителей графства. Таким образом, дом Савоя становится союзником императора в войне против короля Франциска I, а Карл V гарантирует защиту герцогства в случае нападения французской армии. Но вскоре герцогу приходится дорого за это заплатить. В 1536 году Франциск I объединяется с немецкими князьями и с турецким султаном против императора. Первые владения, куда вторглись их объединенные войска, были как раз земли Савойя. Французы взяли без боя крепость Монтемиллиан, которая находилась на перекрестке дорог, ведущих в Женеву, Лион и Турин. Карл II просит о помощи полководца-императора в Ломбардии. Но тот заявляет, что его армия слабее и не в силах помочь герцогу. Французы без боя оккупируют Турин и весь Пьемонт. Карл Савойский с семьей вынужден бежать в Верчель. Карл V Габсбург и Франциск I воевали еще около 10 лет без особого успеха. Границы их территорий так и не изменились со времен заключения мира в Мадриде в 1526 году. Герцог Савой был тем, кто пострадал от этой войны больше всего. В сентябре 1544 года король и император снова заключили мир в городе Крепи. По договору, францы отходили территории Савоя за Альпами, то есть долина Суза, Турин и Кивасезе, а императору – восточный Пьемонт. Карлу II оставалась только полоска земли, которая включала долину Аоста, Верчелли, Иврею, Асти, Фосана, Кунео и Ницу, где и поселился герцог. Практически герцогство Савойское временно перестало существовать. Оно было просто поделено между французами и испанцами. После смерти Франциска I в 1547 году на трон Франции взошел его сын Генрих II, чьей супругой была Екатерина Медичи. Новый король продолжил войну с императором на территории Италии, но уже в районе Ренании. Итальянские войны закончились только в 1559 году подписанием мирного договора в Като-Камбрезе, но Карл II до этого не дожил. Герцог Савойский умер в ночь на 17 августа 1553 года во дворце епископа в Верчелле. Карл II долгое время страдал от подагры, и причиной его смерти стал инсульт. Так закончилось долгое, но неудачное правление Карла II Савойского, который потерял практически все свои владения. Наследником был его единственный выживший сын Эммануил Филиберт, которому предстояло восстановить доброе имя и земли своих предков. Но это оказалось нелегко в тех условиях, в каких его отец оставил герцогство. По сути, это было отсталое государство по сравнению с другими дворами Европы, где блистали талантливые мастера. Леонардо да Винчи во Флоренции, Милане и Риме. Микеланджело Буонаротти во Флоренции и Риме. Алессандро Боттичелли во Флоренции. Рафаэль Санти в Урбино, Флоренции и Риме. Тициан Вичеллио в Венеции, Урбино и при дворе императора Карла V, Андреа Мантенья в Мантуе при дворе Гонзага. Почти все замки уже были перестроены под вилы с прекрасными садами. В городах строили дворцы, которые украшали фресками, фламандскими гобеленами, шелковой тканью, мебелью из дорогого черного дерева, украшенную самоцветами. В просторных салонах принимали поэтов, которые слагали стихи в честь своих покровителей. Герцоги, графы и маркизы были меценатами и привлекали к своим дворам всех талантливых мастеров. Флоренция становится герцогством, которым управляет Казима Первой Медичи. И там снова наступает золотая эпоха рассвета искусства. Но ничего этого не было в маленьком герцогстве Савойя. Там как будто продолжалась эпоха Средневековья. Стиль жизни герцогов и их подданных оставался аскетичным. Мода на костюмы менялась очень медленно. Аристократы уделяли больше внимания не жизни двора, искусству и образованию, а красоте природы, зелени лесов, заснеженным вершинам гор, охоте и конным прогулкам. Замки Савойя маленькие и старомодные. Они не окружены садами, их стены не украшены фресками на мифологическую тему. Церкви и соборы – простые, толстостенные, внутри очень много алтарных образов на тему мученичества святого Себастьяна. Главная резиденция Савоя, замок Шамбери, был построен еще в эпоху правления Томаса I в середине XIII века на искусственном холме. С тех пор он ни разу не был расширен и модернизирован из-за особенностей местности. В 15 веке внутри замка был построен аудиенс зал где графы и герцоги принимали своих вассалов. Еще там были апартаменты для герцога и отдельные для герцогини, а также кухня, склады, подвалы и комнаты для слуг. Амадей VIII в свое время пристроил к замку библиотеку и начал постройку часовни, которую продолжил Амадей IX. Но комнат для гостей в резиденциях Савоя было очень мало. Поэтому герцогам часто приходилось оплачивать для них гостиницы. А когда в 1416 году Карла II посетил император Сигизмунд, он отдал ему в пользование свой замок, а сам с семьей переехал к родственникам на время его визита. В благодарность император подарил Карлу множество дорогой посуды из позолоченного серебра. Герцоги Савоя и их подданные старались хоть как-то следовать моде своего времени. Они закупали ткани во Фландрии, во Франции, в Венеции и во Флоренции. Они держали лучших портных при дворе. В условиях холодного альпийского климата были актуальны меха. Для этого охотились на лис, которые водились в местных лесах в большом количестве. В худшем случае использовали мех бобра. Но до высокой моды европейских дворов герцогам Савойским было далеко. Не лучше обстояли дела и в замках Пьемонта. Самым большим был замок Вигоны, где жили Савойя Ахая. Ахайя, а после них Бона Бурбонская. Помещения были холодные и плохо освещенные. Только с середины 15 века начали кое-как застеклять окна дисками или квадратами из стекол, скрепленными полосками из свинца. Но чаще всего на рамы натягивали ткань, пропитанную жидким воском или оливковым маслом. Такие окна пропускали мало света и много холода. Для обогрева помещений в залах и спальнях использовались большие камины или железные печи. Для освещения комнат использовали свечи в железных канделябрах. Интерьеры в замках были простые. На полу ковры или коврики из соломы. Фресок на стенах было мало. В основном их покрывали скромными шпалерами типа французских гобеленов. Из мебели были простые деревянные кровати с покрывалами подушки с льняными наволочками, деревянные столы со скамьями и стульями, сундуки, покрытые тканью. Шпалеры привозили из Фландрии. Но вскоре были открыты мастерские по их пошиву в Париже, Леоне и Женеве. Амадей VIII способствовал открытию собственных мастерских, где ткали гобелены. В конце XV века производство шпалер в Герцогстве Савойском было хорошо налажено, хотя эти изделия не отличались хорошим качеством. Зеркала стоили дорого и были большой редкостью, зато у Савоя были в изобилии столовое серебро, кухонные принадлежности, посуда и предметы туалета. Кроме того, у герцогов Савойских были большие пробелы в плане культуры и образования. Они не устраивали интеллектуальные вечера или театральные представления. К двору Савоя не стремились лучшие ученые, поэты, литераторы, художники, философы, гуманисты. Университет, основанный в Турине в начале 15 века, не шел ни в какое сравнение с университетами Болонии, Пизы, Падуи, Перуджи и Флоренции. Чем могли похвастаться в 15-16 веках герцоги Савоя, так это великолепным зоопарком с большим количеством зверей. Он находился в Рипалье, когда там еще не было монастыря. Герцоги держали там животных, выловленных во время охоты – медведя, горных козлов, кабанов, оленей, лесных ланей. Позже зоопарк пополнился экзотическими зверьми: обезьянами, леопардом, подаренным генуэзскими купцами, верблюдом, которого привез зеленый граф из Константинополя, а в начале XVI века – попугаями, доставленными из недавно открытой Америки. Конечно, при дворе Савоя устраивали праздники. Традиционными были, как и везде, Рождество, Новый год, День Богоявления, когда во время обеда подавали торт с внутри бобом. Тот, кому доставался кусок лакомства с сюрпризом, получал подарок от герцога. В феврале было время карнавала. Потом, после Великого Поста, Пасха, весь май праздновали приход весны, и девушки обязательно украшали свои волосы цветами а юноши преподносили своим возлюбленным букеты и подарки. Большими праздниками были День Святого Иоанна Крестителя, Вознесение Богоматери и, конечно же, свадьбы. Все эти торжества проводились не с таким размахом, как в крупных городах Европы. Но, тем не менее, устраивали и балы, и банкеты, во время которых играли министрели, а придворные шуты развлекали присутствующих. Всем желающим наливали вино с подмешанными туда восточными одурманивающими травами. Однажды во время одного свадебного банкета в зал вошли четверо мужчин, которые несли большой торт. Вдруг в определенный момент торт раскололся надвое, и из него сначала вылетели белые голубки, а потом появился огромный искусственный орел, которым управлял спрятанный внутри человек. Днем во время праздников устраивали шествия в парадных костюмах под звуки троп и тамбуров. Вечером были рыцарские турниры в честь какой-либо прекрасной дамы, которую выбирали королевы турнира. Платья придворных дам и кавалеров были сшиты из дорогих тканей, расшиты золотыми и серебряными нитями. Устраивали также театрализованные представления, такие как полет ангелов или пение серафимов и херувимов. Эти спектакли были религиозного характера, не мифологического, как, например, было модно при дворе династии Медичи во Флоренции или Людовика Сфорца в Милане. Герцоги Савойские прилагали все усилия, чтобы не отставать от остальных. Но отсутствие фантазии, экономические проблемы и сокращение владений сильно влияло на стиль их жизни. Как они ни старались, до остальных дворов им было очень далеко. Когда в других государствах уже вовсю расцветала эпоха Возрождения, в герцогстве Савойском еще продолжалось Средневековье. Развитие, конечно, не остановилось, но очень сильно замедлилось, а Карл II совсем не способствовал его ускорению. Несмотря на долгий период своего правления, герцог Савойский не совершил ничего примечательного за эти годы. Он не старался модернизировать и приумножить свое государство, а наоборот потерял многое из того, что имел. Восстановление престижа династии стало первоочередной задачей его сына и наследника Иммануила Филиберта I Савойского по прозвищу «Железная голова».